Помнится, Лена говорила мне, что ее переманивают из Москвы на Кавказ, на высокогорную научную станцию, суля золотые горы в смысле исследовательских перспектив. Мы уедем туда. Прочь из Москвы. Забыть. Унесемся высоко в горы, к снежным вершинам, дышать вкусным и чистым воздухом ледников. Лена будет работать, положенное время в лаборатории, а я готовить обед и дожидаться ее в бревенчатой хижине. И как только она войдет, румяная, загорелая на горном солнце, я, наброшусь на нее на пороге, до хруста костей сдавлю в объятиях и, не дав раздеться, увлеку на постель широченную тахту, покрытую упругим и колючим кавказским ковром. Мы порвем всякую связь с окружающим миром. Никого не хочу знать. Никаких телефонов, никаких писем. Стоп. А дочь? Танечка. Как я смогу жить, не имея вестей от нее? Не зная, что с ней. Здорово ли? Как выглядит? Жена не простит мне ухода и в отместку лишит какого-либо доступа к дочери. Отрежет ее от меня наглухо. А сама она, Танечка, Она-то как переживет мое предательство. Для нее мой уход из дому будет равносилен удару обухом по голове. Как она выдержит, как не свихнется. Ведь я своей любовью вселил в нее незыблемую веру в меня, как в каменную стену, под защитой которой ей уютно, тепло и спокойно. И вот стена рухнет, и мой ребенок, самое дорогое мне существо на земле, останется без прикрытия на всех ветрах и в ее трепетную душу врежется на вечно соднящий рубец и поселится страх и недоверие к людям. Если самый-самый обманул, чего ожидать от других? И будет расти на земле озлобленный, безрадостный зверек, преданный, брошенный, обездоленный. Я зябко поежился, Становилось все холодней. сыростью веяло оттающей пены, кипевшей на гальке у самых моих ног. Меня буквально раздирали противоречивые чувства. На ум вдруг пришла аналогия. Чеховский персонаж Гуров из рассказа «Дама с собачкой». Рассказ, который я очень любил, как, впрочем, все написанное Чеховым, за исключением, пожалуй, его пьес. В этой же самой Ялте На этой же набережной, чьи чугунные решетки узорно чернели за моей спиной, я где-то вычитал, что решетки эти — точная копия тех, какие ограждали набережную во времена Чехова, каких-нибудь три четверти века назад встретились, как мы с Леной, два человека, приехавший из Москвы отдохнуть от своей семьи господин Гуров и кроткая замужняя молодая дама Анна Сергеевна, чей белый шпиц, с которым она обычно прогуливалась вдоль моря, послужил поводом для знакомства. И начался роман, не такой страстный и самозабвенный, как у нас с Леной, более уравновешенный, какой, по-видимому, была и сама жизнь в ту пору, в конце прошлого столетия, но такой же серьезный, способный сломать жизнь роман. А чем кончился? Ничем. Капитуляцией Гурова. Он, добрый, и неглупый человек, не чуждой романтики и даже идеализма, не нашел в себе сил на решительный шаг и предпочел доживать на бессолевой диете. Бедной Анне Сергеевне остался лишь один удел — горько плакать. Как и в нашем с Леной случае, Инициативу проявил не мужчина, а представительница слабого пола, кроткая, тишайшая Анна Сергеевна, дама с собачкой. Возможно, это в характере русской женщины. самоотверженность, беззаветная, без оглядки смелость в решительный час жизни. А может быть, это вообще женская черта, так сказать, интернациональная, Женщина в своем чувстве оказывается сильнее мужчины. — Постой, постой! — остановил я ход своих мыслей. — Так уж и все мужчины слабее и мельче женщин. Я-то ведь не собираюсь отступать и тем паче предавать Лену. Как я могу себя сравнивать с Чеховским Гуровым? Тот был в сущности типичный для своего времени интеллигентный обыватель, из так называемых благодушных либералов, мягкий, избалованный, беспечный и сытый до свинства жизнью человек. Какой из него борец? Мог ли он противостоять среде, своему кругу, в котором ему было в конечном счете так уютно и тепло? Конечно, не мог. Другое дело я. Я тертый калач. Меня жизнь не баловала. Я знаю, почем фунт лиха, цену жизни и смерти. Я не прекрасно душен и мягок, как тюфяк. Меня жизнь обкатала, набив мозоли на всех маслах. У меня хватит воли на решающий шаг, чем бы он мне ни грозил, если только я смогу убедить себя сделать этот шаг. Я не Гуров. Хоть мы оба русские, я человек иной формации. На мне сказались революция и войны, голод и почти вечная бедность, а также строгий аскетический коммунизм, который я принял на веру глубже и жертвенней, чем Гуров, в свое прекраснодушное христианство со сладкими молитвами и малиновым перезвоном колоколов. Вот почему в нашем Сленной романе будет иной финал. Какой? Горная научная станция, запах снежных вершин, Романтическое уединение уже казались мне розовыми слюнями. Сырой холод ночного моря понемногу остудил мою перегревшуюся голову. Почему-то вдруг возникла жалость к жене. Она-то в чем виновата? Лишь только потому, что передо мной мелькнула надежда на счастье, я наношу ей ничего не ведающий удар в спину. Ломаю ее уже сложившуюся жизнь и, возможно, обрекаю на холодное одиночество до самой могилы. Чистейшей воды эгоизм. Какими бы страстями не оправдываться. Но Бог с ней, с женой, ничем ей не обязан. Мы оба давно уже знали, что наш брак был ошибкой. И тянули канитель, связав себя по рукам и ногам, целой пропастью объективных причин. Совсем иное дело вот такая юркая, нехорошая мыслишка. А что будет у нас с Леной через год или два, когда обязательно, иного быть не может, притупятся нынешние жгучие отношения, все утрясется, и снова жизнь покатит по своей колее, мало отличной от прежней. Не вечно же буду я изнемогать от желания, и как юный нерастраченный кретин кидаться на Лену по много раз за ночь, я иссякну, у меня не хватит сил, законы природы возьмут свое, и я не чаще двух раз в неделю, шаркающей походкой и без большого энтузиазма буду пробираться к супружескому ложу, чтобы исполнить рутинные приевшиеся обязанности, и тогда нас обоих потихоньку станет заедать совесть». Меня за Танечку, ее заброшенных сыновей. Нам станет беспокойно и неуютно без них. Мы начнем раздражать друг друга. Я, должно быть, задремал, склонив голову к коленям, и продремал в таком положении довольно долго. Когда я очнулся, пробудился от крика, небо над морем было светлым, без звезд, и весь восточный край его а лел, предвещая скорый восход солнца. Море же было серым и пустынным. Огонек на плавучем маяке больше не мигал. Окликнула меня Лена, свесившись через парапет. Я тебе звонила и поняла, что ты в гостинице не ночевал. Вот и побежала искать. Я поднялся по лестнице на набережную. Асфальт был темен от выпавшей за ночь росы. Лена мельком взглянула в мое небритое, измятое лицо и тут же отвела глаза, ничего не спросив. Без слов поняла мой ответ. Но самообладание не покинуло ее. Улыбнулась мне прежней влюбленной улыбкой. Мы улетели в Москву разными рейсами. Лену в аэропорту встречали муж с детьми. Быть свидетелем этой встречи я щел неуместным и бестактным. Меня никто не встречал. Так уж у нас повелось в семье. Ритуал объятий и поцелуев совершался не публично, на глазах у других пассажиров, а дома, с соблюдением целомудренного интима. Но это нисколько не свидетельствовало о теплоте наших отношений с женой. Наоборот, отдавала официальным и пуританским холодком. Только Танечка, моя дочь, искренне и восторженно встретила меня, и с замиранием сердца, обнимая ее, ощущая под ладонями ее подвижные худые лопатки, я окончательно утвердился в мысли, что был прав, отказавшись от Лены, и тем самым сохранив это трогательное существо и его неподдельную любовь ко мне». Лена имела мой служебный телефон, и я долго, почти месяц, ждал ее звонка. И когда мое терпение совсем истощилось, она позвонила. У меня перехватило дыхание и обдало жаром при первых звуках ее голоса. Ей тоже нелегко давался разговор. Даже в трубке я улавливал волнение, подавить которое ей не всегда удавалось. Она произносила слова медленно, с паузами. А разговор-то был банальный, вроде ни о чем. Как долетела, как встретили на службе, как зарылась в дела, что и следа от отдыха не осталось. Даже загар сошел. Я тоже вякал нечто в этом роде. Возникало ощущение, что нам, собственно, не о чем говорить. «Послушай, Лена», — прервал я эту муть, — «давай встретимся». «Когда?» — без паузы спросила она, зазвеневшим от радости голосом. «Где?» «Ну, хотя бы...» Протянул я, быстро прикидывая в уме ничего не находя, у памятника Пушкину возле кинотеатра «Россия». «Господи, ты прелесть!» — воскликнула она. «Славное!» — облюбовал местечко. Действительно, что-нибудь побанальнее было трудно придумать. Пушкинская площадь в Москве, открытый пятачок вокруг памятника поэту в самом пупке столицы, была традиционным местом свидания домашней прислуги с солдатами, а в погожие дни все скамьи там были плотно оккупированы пенсионерами. Нам с Леной повезло. Даже нашлась свободная скамья, и мы сели рядышком, и она сжала в своей ладони мою руку, покоившуюся на моем подрагивающем колене. Сначала мы не говорили, а молча рассматривали друг друга. Лена с сияющими глазами. Я, возможно, тоже. Выражение собственных глаз не видишь, не ощущаешь. — Какой ты молодец! — тихим шепотом заговорила она. Чем это я отличился, не понял я? Тем, что в тебе нет пошлости, что ты чистый, красив даже в мыслях. Честно признаюсь, я опасалась, тебе непременно захочется завершить нашу встречу в чьей-нибудь постели, в комнате, одолженной на пару часов у приятеля. И меня брала оторопь, когда я представляла, как ты обзваниваешь своих знакомых, что-нибудь путано врешь, скобрезно пошучиваешь, лишь бы вырвать на часок другой ключи. Как я рада, что ты ничего этого не сделал. И вот мы встретились с тобой у Пушкина, как школьники, и сидим на скамье, и держимся за ручки. Какой трогательный финал нашего с тобой романа. У нее на глазах Навернулись слезы И у меня зачесались веки Я даже шмыгнул носом До того раскис Какая-то сладкая И безмятежная радость Охватила душу С примесью легкой печали И тоже сладкой От того, что судьба Так щедро улыбнулась мне Подарив те десять дней С Леной И разлучив нас до того Как мы успели присытиться и оставив обоим на всю жизнь, как солнечное искрящееся пятнышко, память об этих днях. Я, признаться, и не помню, о чем мы толковали, сидя на скамье и держась за руки. Уже когда расставались, Елена с и Лена подняла земли свои портфель Аташе, ее лицо озабоченно нахмурилось, и она вдруг попросила. «Можешь ты мне сделать одолжение, Олег?» — Леночка, о чем речь? Да ради Бога! Все, что в моих силах. В данном случае никаких сил не потребуется. Лишь твоя порядочность. Унеси этот портфель к себе. Недельку-другую постоит у тебя. Потом заберу. Вот и будет повод еще раз повидаться. — Пожалуйста, — я широко улыбнулся, — скрываешь какие-нибудь улики от мужа? — Хм, если бы от мужа. «Здесь литература, которую наши власти очень недолюбливают. Сам издат. Я обнаружила слежку за моим домом. Будет худо, если у меня это найдут. Не бери, если сомневаешься. Поищу другое место. Просто подумала, у тебя безопаснее всего. Тебя-то уж никто не заподозрит».